ва Двери. Этот старик проведает все...» Указав на себя, натянуто улыбнулся Теолонд и первым зашагал к порталу. Два месяца назад. Белый зал. Красавица. Ниль задумчиво смотрел на Аню. Больше я не могу никому доверить этот секрет. Поможешь? Конечно, Та кивнула, а потом на мгновение задумавшись, спросила: А почему никому не можешь? А Мики и Элика? Я не уверен, что Синди не влияет и на них, горько улыбнулся Ниэль. На Мики прямо указала монета судьбы, а Элика появилась будто из ниоткуда. Таланты этих девочек не сильно уступают способностям сильнейших гениев континента. И обе оказались рядом со мной. Не ирония ли? А как ты познакомился с ними? Поинтересовалась красавица и села на стол. Нельф вздохнул, помассировал лоб и погрузился в воспоминания. Несколько лет назад, когда еще жили в яме, мы с Мией нашли цветок, за который Хьеда обещала неплохую награду. Мы хотели отнести его утром, но тогда монета нагрелась. Она подтолкнула нас идти немедленно, тем же вечером. Нель говорил скорее для себя, чем для собеседницы. После недолгого рассказа он закончил. Так я познакомился с Неро Розой, который приказал мне следить за домом Схимета, где и томилась в плену Мики. "Это сложно", задумчиво протянула красавица. "Я ничего не поняла". "Ну, не забивай голову. Главное, помни о моей миссии". Нель замешкался, сомневаясь, стоит ли доверять свою жизнь этой глупышке. "Ох, Он потер переносицу и скривил губы. У него не было выбора. Только в мир снов, как надеялся Ниэль, у Монеты нет доступа. Я сотру память о сегодняшней беседе с Теолонтом. Его я предупредил, чтобы он не касался больше этой темы. А когда придет время, ты сделаешь так, как я сказал. Я поняла, красавица кивнула. Сейчас Монета спит, я ее совсем не чувствую. Ниэль коснулся слепого левого глаза. На каждую клятву синего неба монета бурно реагирует. Я думаю, что она использует свои силы, скрывая свое присутствие от синего неба, и после этого теряет много энергии и на некоторое время не может влиять на реальность. Ниль посмотрел на скучающую красавицу, которая рассматривала свои пальчики. Его лицо посуровило. Я не просто так тебе все разжевываю». Красавица рассеянно посмотрела на него. А? Ты вообще слушала меня? Нил свёл бровик, переносится. Если ты забудешь что-то важное и не справишься с миссией, мы погибнем. И я, и ты, понимаешь? Да, я понимаю. Я все сделаю правильно, папочка. Нель покачал головой и прикрыл глаза. Спустя несколько секунд все воспоминания о его разговоре с Теолонтом стерлись, и он очнулся на базе сети. Ну как? На него выжидательно смотрели Мики и Элика. «Все получилось. Неэль вымученно улыбнулся. Я уговорил Теолонта стать моим учителем. Теперь он будет обучать красавицу. А если он догадается, что ты его обманываешь? Я учту и этот вариант. Нас он не тронет, пока не получит цветок астра. А как ты понял, что он его захочет? Микес с любопытством смотрела на Неэля. Цветок астра открывает дверь, пожал плечами тот. А Теалон слишком осторожен. Цветок идеально ему подходит. С ним он сможет в любой момент сбежать от преследования. Ты придумал, как справишься с ним? Элика хмурилась. Это может быть очень опасным. есть кое-какие мысли, но нужно проверить все», уклончиво ответил Ниэль. На следующий день, посетив Тиалонта, Ниэль закрылся в лаборатории и углубился в исследования. Он постарался вспомнить все знания, полученные в прошлой жизни, и старательно искал схожесть между фундаментальными законами земли И этим безымянным миром. Все результаты показывали одно и то же. Математические формулы, химические реакции, физические законы все отличалось, но было и нечто общее. Два дня понадобилось, чтобы найти все нужные материалы через Церберов и построить необходимое для испытания оборудование. Что делаешь? К ней подошла Мики. Белый халат, руки в перчатках, на глазах защитные очки. Она много времени проводила за исследованиями слизней и развитием способностей черного доктора. Делаю вакуумную камеру. Задумчиво пробормотал Ниэль, разглядывая небольшую прозрачную колбу, расписанную рунами. Горлышко было инкрустировано драгоценными камнями, с начертанными на них рунами, а со дна тянулся шланг к стальному цилиндру, лежащему рядом. Чего? Микес с любопытством ткнула пальцем в колбу. Это Нель указал на цилиндр, насос с обратным клапаном, а это вакуумная камера. Он похлопал по боку колбы. И зачем тебе это? Мики постеснялась признаться, что ничего не поняла. Ищу слабое место Теалонта. Нель улыбнулся и коснулся цилиндра, подавая энергию в заранее начертанный массив. Поршень загудел, клапан внутри него задвигался, выкачивая воздух через небольшое отверстие на свободном конце цилиндра. Получилось. Задумчиво пробормотал Ниэль и посмотрел на горловину колбы, внутри которой слабо дрожал полупрозрачный барьер. Массив работал исправно и не позволял воздуху попасть в колбу. Когда из насоса перестал выходить газ, Ниэль вынул из кольца коробочку спичек, зажег одну и кинул в колбу. Она не успела коснуться дна, как огонек слабо вспыхнул и погас. Поршень продолжал гудеть, а Ниэль не отводил взгляд от спички. Потухло? в восторге воскликнула Мики. Ты туда Тиалонда запихаешь, чтобы он тоже потух? Нель скосил глаза на лукаво улыбающуюся Мики и ответил: Смотри. Он поднял палец, на его кончике заплясал огонек. Нель небрежным движением отправил пламя в колбу. Не потухло, разочарованно констатировала Мики, наблюдая, как пламя упало на спичку и начала ее медленно пожирать. Только когда спичка сгорела, огонек поплясал еще немного и исчез. Как я и думал, Нель постучал пальцем по столу. Химический огонь в вакууме не может гореть. А вот пламя, вызванное силой, может. И что теперь? Нужно подробнее узнать про Анти. Нель провел ладонью перед собой, будто ловя что-то. Это те, кто похитили Ерту? На ком не работают атаки энергии? Вспомнила Мики. Именно. Весь мир пронизывает что-то. Какие-то волны, частицы, эфир. И именно благодаря ему работают техники, навыки. И если мы сможем создать среду с абсолютным вакуумом, в которой не будет ни воздуха, ни эфира, то те со временем просто сгорит и потухнет. За пределами федерации в бурном океане плыл одинокий корабль из черного дерева. На носу развивался флаг с гербом черной розы. Девятилепестковый бутон черной розы. На палубе за небольшим столиком в мягких креслах сидели и беседовали Ерта и Иутул. Хвирт не и согласился проводить наследницу розы на далекий остров. Старая же осталась девятой. Девочке было страшно оставаться одной. Только один из тысячи может стать анти, неохотно говорил он Ерте, держа в руках бокал с крепким вином. В последнее время он часто уходил в себя и много пил. Мой дед создал их несколько сотен лет назад, он криво усмехнулся. Десятки тысяч людей потеряли свои жизни в ходе его экспериментов. И как он их создал? полюбопытствовала Ерта. Вживил в тела стальные стержни из особого металла. Из какого? иутал задержал взгляд на Ерте, Светлые волосы которой развивались на морском ветру, отвел глаза и неохотно ответил: Основы стержни антититан, но в их составе намешаны и другие компоненты, которые позволяют стержню прижиться в теле человека. Про сам металл знают, и скрытно добывают. А почему скрытно? Его могут добывать только неодаренные. Это тяжелый рабский труд. Да и сам металл используется часто для жестоких целей: создать кандалы для одаренного или тюремную клетку. Он плохо влияет на одаренных? Оля антититана полностью рассеивает энергию, и Утол при구бил вино. Спроси его, почему в телах анти после их смерти не было этих стержней. В голове Йерта раздался голос Ниэля, который через карту сонного царства следил за беседой. Когда анти меня похитили, Ерта замешкалась, подбирая слова. После их смерти цилиндры исчезли? И Утл поднял бровь, внимательно смотря ей в глаза. И на несколько мгновений воцарилась тишина. Исчезли. наконец кивнул он. После смерти Анти все стержни телепортируются в конфедерацию. Слишком ценный ресурс. Спасибо. Ерта смущенно улыбнулась. Нель хочет, чтобы я нашла способ достать ему Антититан? Хёдо сидела в своем кабинете и, подняв брови, смотрела на лазурную. Не за бесплатно кивнула та. Но это незаконно. Поэтому она обращается к тебе. Хьюда хмыкнула, перевела взгляд на палец кольцом с черным бриллиантом, прокрутила его. Сроки? Чем скорее, тем лучше, но не дольше двух недель. Хорошо, я займусь этим, но мне нужна пилюля очарования уровня грандмастера. Будет. Три штуки. Лазурная неохотно кивнула. Нель открыл глаза, постучал пальцем по столу, за которым сидел. Идея сделать лазурную Цербером на первый взгляд выглядела абсурдно. Если ее увидит кто-то старше из Храма Мысли, или она сама явится туда, ее разоблачат. Лазурный храм не зря называли Храмом Мысли, подавляющее большинство служителей храма умники, причем обладающие необычными способностями. Они могли общаться друг с другом на расстоянии могли воздействовать на психику человека и при этом признанные и избранные лазурным небом обладали невероятной скоростью и уже будучи метрами могли летать но из-за хёды неле пришлось использовать одного из пяти слизней розового золота которых вытащили из алхимиков для подчинения лазурной и это дало свои плоды господин материалы доставлены раздался в голове голос первого хорошо Ниль прикрыл глаза и связался с Элиром. Антититан? Мария Роза удивленно посмотрела на Элира. Да. Знаю, что это незаконно, но у вас не возникнет сложностей продать немного. Глава клана Роза хмыкнула и задумалась. Что она могла попросить за металл? Посмотрите. Элир выложил на стол свой револьвер. Мария с любопытством взяла его в руки. Высший кристалл огня, интересно. Хм. Артефакт стреляющий смешанной энергией? И что? Она недоуменно посмотрела на Элира. Проверьте его мощность. Влейте энергию тьмы и выстрелите. Мария последовала совету, направила дуло в стену и нажала на курок. темно бордовый луч проделал в камне аккуратную сквозную дыру. Мария уже с большим интересом посмотрела на револьвер и повернулась к Элиру. "Думаю, мы сможем договориться. Самый тугоплавкий металл? И чтобы он это так души защищал?" удивился Мерку. Он сидел в своей резиденции и пытался сконцентрироваться перед тренировкой, когда с ним неожиданно связался Ниэль. "Да, и еще антититан. Сможешь такое достать?" «Самые тугоплавки металла...» вольфрам, задумчиво сказал Мерку. А чтоб защищал от атак души, это надо у кого-то из рода Волс спросить. Я знаю одну девчушку из рода Вол Руджи, свяжусь с ней, но думаю, что достать нужный металл можно. Если такого и у королевства Литони нет, то его не существует, усмехнулся Ниэль. У нее синий вольфрам по венам течет. Я не знаю, подойдет он тебе или нет. Но может через нее на нужный выйду. «А Антититан Мерку поморщился. Я не знаю. От тебя впервые услышал, но постараюсь выяснить. ладно, жду. Я смогу открыть дверь спустя полтора месяца доложила красавица и добавила. Но деду Лолону ничего не сказала. У неё элев груди ёкнуло. Молодец. Он потрепал ее по волосам, мысленно связываясь с первым. Мы готовы, завтра выдвигаемся. Я вас понял, господин, тут же ответил первый. На следующий день Ниэль покинул свое укрытие под защитой первого эры и Чудика. Элика, Мике и Хорос ждали их возвращения на базе, и хоть Ниэль было неуютно оставлять их без защиты, но они убедили его, что ничего с ними за такое короткое время не случится. К тому же, они могли в любое время связаться с ним, и он с помощью амулета телепортации тут же вернулся бы. "Где все это время скрывал дверь Шула?» — с интересом спросила Эра. Она все это время пряталась на базе от ордена Адама, но из-за ухудшающегося здоровья она постоянно проводила время в комнате, добровольно запершись в четырех стенах. Рана, нанесенная Тонтом, продолжала медленно вытягивать ее жизнь. И вдобавок, сказывалось, длительное пребывание в белой тюрьме, которая сократила ее жизнь в несколько раз. Шула скрыл дверь в юрке. Ответил Ниэль. Под одним из хранилищ ордена Адама, «Которое я как-то умудрился ограбить, подумал он, вспоминая свои злоключения, битву с жуками N и жетон после обеденной жизни. Не следовало тебе выходить. Он виновато посмотрел на Эру. Ее волосы посидели, лицо осунулось, постарело. Засиделась я. Она вымученно улыбнулась. Нель стало стыдно. Он пытался найти лекарство, но ничего не помогало. Из его знакомых только Диэла могла вылечить Эру, но Нель не мог напрямую попросить об этом. Избранное зеленого неба тоже состояло в ордене Адама. Был еще один вариант аукцион желтого неба, но до него еще нужно было дожить. Это знаменитая дверь Асуры. Эра коснулась края высеченного круга. Никогда не думала, что смогу увидеть такое. Если мы пройдем ее, Тиалонд это почувствует при встрече. Ниль скорее разговаривал вслух сам с собой, чем задавал вопрос своим спутникам. Кто знает, задумчиво ответил первый. Но мы заранее прорабатывали такой вариант. Даже если Тиалонд будет понимать, что против него что-то готовится, он не тронет вас, пока не окажется перед цветком Астры. Открывай Нель кивнул красавица. Та подошла, села у круга и вытянула руку. Ее пальцы покрылись лазурными волнами. Портал несколько раз вспыхивал и газ. Дверь открылась лишь через несколько неудачных попыток. Там безопасно, никого нет, пробормотала красавица и повалилась на пол от усталости. Молодец. Нель поднял с пола обессиленную девочку и отправил ее в белый зал. Чудик Он повернулся к владыке печати. Тот неторопливо вошел в портал. "Хорошие у тебя подчиненные!» эра скосила глаза на внука, преданные. Нель промолчал, через глаза чудика наблюдая за той стороной и ожидая нападения. Но все было тихо. Чудик огляделся. Вокруг большие белые камни, никого нет. «Все чисто, выдохнул Ниэль, прерывая контакт. Эр шагнула в портал первый, за ней первый и замыкал Нель. Свет ударил в глаза. Холодный ветер заставил поежиться. Нель распространил мысленное восприятие. Большая зеленая поляна на вершине горы, окруженная лабиринтами из белых скал с ущельями, тупиками и сквозными коридорами вокруг облака. Это же, первый пораженно уставился на камни. На каждом был высечен круг. Двери Астра. Сотни дверей. Я вспомнила, рядом появилась красавица и схватила Неля за рукав. Это секретное место. Шоло узнал о нем у того старика, которого спас из белой тюрьмы. И где этот самый старик? Нель продолжал тщательно исследовать округу мысленным восприятием. Я не знаю, печально ответила красавица. Чьи это двери? И где мы? Посмотрела на девочку Эра. Каждой из семьи Астра оставлял свою дверь тут. Это место считается самым защищенным», заявила красавица, усиленно думая. Страшный вы человек, господин, первый с уважением посмотрел на Ниеля. Если я не ошибаюсь, то эту дверь может открыть только тот, в чьих жилах течет кровь Астры. Он кинул быстрый взгляд на красавицу. «Шула не все двери смог открыть, заявила та, вертя головой. Очень мало. Он слабый, поэтому мог открывать двери слабых. Дальше они разбрелись, внимательно разглядывая скалы и двери на них. Некоторые были настолько древние, что казалось, дунь, и все рассыпется. Вот, Нель отвлекся от разглядывания приметного белого камня с вырезанной нишей, в которой находилась дверь неизвестного одаренного из семьи Астра. У края поляны, перед неприметным серым камнем, стояла красавица, пальцем указывая на него. Это дверь Шулы. Я могу ее открыть, остальные пока не могу. Сможешь сейчас? Попозже, немного подумав, ответила красавица. Я устала. Хорошо, отдыхай. Сюда! раздался радостный голос первого. Нель поспешил к нему, проходя мимо огромных скал, он мельком оглядывал каждую. Все это поле, огромный памятник некогда великой семье. Сейчас выживших наследников не было, Астра погибла. Как и все вокруг него когда-нибудь погибнет. Все рано или поздно исчезнет. Нель вошел в ущелье и остановился напротив чистой белой стены. На ней была высечена дверь, большая, в разы больше, чем остальные, и фиолетовая. "Это дверь в фиолетовое небо", возбужденно сказал первый, с опаской касаясь края круга. Слухи не врали. Астры и правда имели доступ к небесам. Надо найти другим. Нель с волнением сжал кулаки. Пока красавица слишком слабая и не может открыть такую дверь, но это пока. Дальше они нашли проходы и в другие небеса. Все, помимо белого, неба, оранжевого и желтого. Первого просто не было, а дверь в последние два оказались разрушена. Эти двери могли открывать только боги и некоторые полубоги. Разрушила надежда на светлое будущее красавица. Их оставила еще прородительница. А с цветком астры тоже не получится, помедлив ответила красавица. Жаль. Обследовав почти всю поляну, Нель нашел еще несколько странных дверей. И одна из них, расположенная на верхушке высокой прямой скалы, навевала на него странное чувство узнавания. Дверь в мир снов. Рядом появилась красавица, задумчиво смотря на нее. Знакомая аура. Ты готова? Ниэль перевел взгляд на нее. Да, я смогу открыть дверь Шулы». Тогда идем». Перед серой угловатой скалой собрались все. Ниэль, чудик первой эры и красавица, которая касалась пальцами круга. Если наши предположения верны, то с той стороны нас ждет враг, объяснил Ниэль Эре. Тот старик, которого шёл из белой тюрьмы вытащил, спросила та. Да. Он один из старейшин императорской семьи. Полубог Шурпа. Вы справитесь с волнением, спросила Эра. Он провел в белой тюрьме несколько сотен лет. Он очень стар и слаб. И на нашей стороне эффект внезапности. Нель указал на чудика. Тот уже вошел в свою боевую форму. Под маской не было видно изменившегося лица. Но вот черные когти на руках и ногах, длинные черные волосы и давящая аура внушали страх. «Силен», э, — Эра сглотнула. Даже в своей пиковой форме я не противник ему. Внук, где ты взял такого союзника? Он сам пришёл. Ниэль горько улыбнулся. Вокруг чудика закрутились печати, сходясь в вытянутый указательный палец правой руки. Сфера печати проявилась. Каждый почувствовал, как его силы слабеют. «Силен», — повторила Эра, чувствуя, как ее сила упала на целую ступень. Из высшего владыки она стала средним. Ниль перевел взгляд на красавицу и кивнул. Так оснулось края круга. Этот портал получилось активировать быстрее, чем предыдущий. «Ждем». Ниль закрыл глаза, полностью переключаясь на управление чудиком. Владыка печати, держа на пальце свою вишру, вошел в портал. В альянсе земель Парваты, у самого моря среди гор, была небольшая деревушка. В ней жили обычные неодаренные люди. Но эта деревня отличалась от десятков миллионов таких же одним секретом. Недалеко от нее, всего в полудне пути, жил великий мастер. Полубог Шурпа Сидел на гладком камне. Он молча медитировал, а его длинная борода колыхалась под ветром. Справа от него бушевал водопад, а слева на гладком камне был вырезан круг. За водопадом скрывался целый город, в котором день и ночь трудились тысячи рабов. Они производили наркотик и варили различную алхимию полезную для людей Шулы. Полубог Шурпа открыл глаза. белесы, слепые Его нижняя губа сильно оттягивалась вниз, открывая голые дёсны. Шурпа был настолько стар, что казалось, дунет ветерок посильнее, и он рассыпется. Рядом вспыхнул лазурным светом портал. Шурпа улыбнулся. Наследник наконец-то пришел за товаром. Давно его не было. Чувство опасности взвыло. Шур помахнул рукой, вокруг него появились сотни маленьких лазурных порталов, из которых лынули сотни линий атакуя противника. Плеск. Шур по сплюнул кровь. На его лбу сияла печать чудика, а сам владыка печати стоял перед ним, вытянув правую руку вперед. Его левая рука ниже локтя отсутствовала, из многочисленных ран сочились ручейки крови. Печать усиливалась, стремясь полностью блокировать силы полубога. Но тот не желал сдаваться. Растянул губы в безумной улыбке, и энергия внутри него забурлила. Чудик махнул рукой и взорвал голову Шурпы, не позволив ему подорвать себя и все вокруг на многие дни пешего пути. Портал пошел волнами, и через него быстрым шагом вышел Ниэль. Он подошел к Чудику, доставая из кольца склянки с зельями и футляр с пилюлями. Что случилось? Позади вышла Эра и тревожно оглянулась. Вокруг царили хаос и разрушение. Чудик защитил дверь, но потерял руку. Напряженно сказал Ниэль, наблюдая, как раны владыки медленно залечиваются. Жалко, что не вышло взять старика живьем. Подошел первый с сожалением, глядя на труп. Нель мысленно согласился с ним. Если бы красавица поглотила его? Что дальше? спросила Эра. Сперва нужно узнать, где мы, неле выгляделся. А потом подготовим Теалонту сюрприз. Настоящее время. Нель молча смотрел в спину Теалонта. Тот первым вошел в портал, не доверяет. Нель последовал за ним и появился на знакомой ему поляне повернул головой, будто впервые видел. Тиалон стоял, жадно разглядывая множество дверей. Поднял глаза на высокую прямую скалу, на вершине которой была дверь в мир снов. Затем зашагал, разглядывая один круг за другим. Красавица восторженно нашла дверь Шулы, показала её Тиалонту и Ниэлю и села отдыхать. Пока она сидела на травке и играла с камушками, они нашли все двери, ведущие в небеса. Но Теоланд посмотрел на красавицу. Он старался сдерживаться, но Нель видел, как его потряхивает от жадности. Я готова. Красавица поднялась на ноги, отряхнула платьице и повернулась к двери Шулы.